Документы. Телеграмма. Харьков. 19 января 1918 года. Комиссару Антонову. Номер 449. 18 часов 20 минут. Донской казачий военно-революционный комитет просит вас передать в Петроград Совет народных комиссаров следующую резолюцию Донской области. Казачий военно-революционный комитет на основании постановления фронтового съезда в станице Каменской постановил 1. Признать центральную государственную власть Российской Советской Республики, Центральный Исполнительный Комитет Советов Казачьих, Крестьянских, Солдатских и Рабочих Депутатов и выделенный им совет народных комиссаров второе создать краевую власть донской области на съезде советов казачьих крестьянских и рабочих депутатов примечание земельный вопрос донской области разрешается тем же областным съездом за председателя прапорщик кривошлыков секретарь Борьба за власть Советов на Дону. Сборник. Ростов-на-Дону. 1957 год. Резолюция казачьего митинга в Слободе-Михайловке. Мы, казаки 32-го Донского казачьего полка, вернувшись с фронта и признавая власть Совета народных комиссаров, постановили не расходиться по домам и вести борьбу с контрреволюционными войсками Каледина и компании до тех пор, пока власть на Дону не будет вырвана из рук Каледина и передана трудовому народу. Принята на полковом митинге. Газета «Социал-демократ», 1918 год, 28 января.